«Девять. Значит, лучше б тебе было дома сидеть, в Пукальпу не ездить», — говорит Сантьяго. «Лучше было бы», — говорит Амбросия. «Да кто ж знал». «Верно», — говорит. «Дело», — говорит, — закричал Трифульсио. По площади прокатилось вялое рукоплескание, два-три голоса гаркнули «Ура!» и «Да здравствует». Стоя у ступени к трибуны, Трифульсио глядел на толпу. Рябь ходила по ней, как по морю во время дождя. Ладони у него горели, но он продолжал хлопать. «Первое. Кто тебя послал к колумбийскому посольству кричать «Да здравствует Апра!» — сказал Лудовика. «Второе. Назови сообщников». «Третье. Где они?» «Ну, Тринидад лопас живы, живы!» «Да, кстати», — говорит Сантьяго, — «почему ты все-таки сбежал?» «Садитесь, Ланда», — сказал Дон Фермин. «Мы и так уже настояли сегодня на мессе». «Садитесь, дон Эмилио». «Надоело на других гор ломать», — говорит Амбросио. «Дай, думаю, попробую на себя поработать». Он выкрикивал то «Да здравствует дон Эмилио Аривало», то «Слава генералу Одрии», то «Аривало Одрия!» штрибуны ему незаметно махали, шепели сквозь зубы. Сколько раз было говорено ораторов не прерывать, но Трифульсио не слушался. Первым начинал руку плескать, последним останавливался. «Ей-богу, это не пластрон, а удавка какая-то», — сказал сенатор Ланда. «Замучили вы меня этикетом. Какого дьявола из сельский житель?» «Ну, Тринидад Лопес, отвечай», — сказал Ипполита. «Кто и где? Ну, отвечай, не томи». «А я думал, папа тебя рассчитал», — говорит Сантьяго. «Теперь я знаю, Фермин, почему он не согласился представлять в Сенате Лиму», — сказал Оревало. что мне носить фраг и котелок». «Боже упаси», — говорит Амбросио. «Он как раз хотел, чтобы я остался, просил меня. Это вы спутали Нинью». Время от времени он склонялся над перилами, вскидывал руки над головой. «Ура! Эмилию Оревало!» и первым кричал «Ура! Ура! Генералу Одри!» и снова издавал громоподобный рык. «Парламент хорош для тех, кому делать нечего», — сказал Дон Фермен. «Для вас, землевладельцев». «Не серди меня, Тринидад Лопес, не доводи до крайности», — сказал Ипполита. — Готово. Довел. — Я впутался во все это лишь потому, что президент постоял, чтобы я баллотировался по округу Чиклайо, — сказал сенатор Ланда. — В чем горько раскаиваюсь. Кто хозяйством-то будет заниматься? Да еще манишка окаянная. — Откуда ты узнал о смерти старика? — говорит Сантьяго. — Пожалуйста, не придуривайся, — сказал Дон фермин Став сенатором, ты помолодел лет на 10 а уж выбор — это не выбор, одно удовольствие. «Жаловаться тебе не приходится!» «Из газеты узнал», — говорит Амброси. «Ох, как я по нём горевал! Папа ваш, Дон Фермин, он великий человек был!» Площадь теперь гудела и рокотала, пела и выкрикивала здравиться. Но, грянувший из рупоров, установленных на крыше мэрии, на колокольне в кронах пальм, с перекрёстка голос Дона Эмилия Оревала заглушил все звуки. Даже в скиту блаженный умудрился трифульсиво приладить громкоговоритель. «Ну-ну!» «Не преувеличивай», — сказал сенатор Оривала. ланды было легко, он баллотировался один, а в моем департаменте было два мандата, и победа обошлась мне немного немало в полмиллиона». «Вот видишь, как они хорошо». «Рассердил Ипполит и получил», — сказал Лудовика. «Отвечай, кто они, где скрываются. Отвечай, Тринидад, пока опять не попало». «Разве виноват, что по второму списку в Чеклая шли опристы?» — засмеялся сенатор Ланда. «Спрашивать надо, с избирательной комиссии а не с меня». «Ну где ж флаги-то?» — выпучив от изумления глаза, спросил вдруг Трифульсио. Его собственный был скатан и спрятан под рубашку, и он выдернул его и вскинул над головой, с вызовом показав толпе. Над соломенными шляпами, над газетными треуголками, которые многие смастерили, спасаясь от зноя, взметнулось несколько флажков. «Да где ж остальные? Зачем тогда и приходить-то было? Чего они их прячут?» «Замолчи, негр!» — цыкнул на него тот главный. «Все идет как должно». Но Трифульсио не унимался. «Пить-то пили, а про флажки и забыли. «Оставь их в покое!» — отвечал главный. «Все нормально!» А Трифульсио ему... «Ну, до да чего ж неблагодарные твари, Дон!» «От какой же болезнью он умер?» — говорит Амбросия. «Ланда, от этих предвыборных фортелей помолодел. А у меня седины прибавилось», — сказал сенатор Аримала. «Хватит с меня выборов. Сегодня вечером переменю пять девиц». «Сердце», — говорит Сантьяго, — «а может быть от того, что слишком много огорчений я ему доставлял». «Пять?» — засмеялся сенатор Ланда. «Пожалей себя». «А вот теперь наш Ипполита распалился по-настоящему», — сказал Лудовика. «Вот теперь он тебя достанет. Ай, мамочки мои!» «Ну зачем же так?» — говорит Амбросия. «Ведь он вас так любил, так любил. Всегда повторял, Сантьяго, я больше всех люблю». Торжественно-воинственный голос Дона Эмилио Аривала гремел над площадью, влетал на улицы, замирал на пустырях. Дон Эмилио был без пиджака, он размахивал рукой в такт словам, и докторский его перстень, на пальце вспыхивая на солнце, слепил глаза Трифульсио. «Вон как кричит! Может сердиться Он поглядел на толпу перед трибуной. Глаза, посоловевшие от водки, усталости или жары, губы, растянутые в зевке или выпускающий табачный дым. «Может, он рассердился, что плохо слушает «Ты столько терся на выборах посреди всякой швали, — Ланда сказал сенатор Оревала, — что усвоил их лексикон. Когда будешь выступать в парламенте, постарайся обойтись без подобных шуточек». «А как он переживал, когда вы из дома ушли?» — говорит Амбрусия. «Нос, американский посол уже высказал мне свои претензии», — сказал Дон Фермин. Теперь, когда выборы остались позади, на правительство его страны произведет дурное впечатление то, что кандидат от оппозиции продолжает оставаться в тюрьме и так далее. Эти гринго жить не могут без формальностей. «Каждый божий день ездил к вашему дядюшке, дону Клодомира. Справлялся о вас», — говорит Амброси. «Как Сантьяго? Что Сантьяго?» Но вот Дон Эмилио перестал кричать, улыбнулся, заговорил так, словно его за ухом почесывали. Да, он заулыбался, а рукой не рубил больше, а водил в воздухе плавно, как будто подманивал мулетой быка. И все, стоявшие на трибуне, тоже расцвели улыбками, глядя на них, и Трифульсио заулыбался, вздохнул с облегчением. «Вы, надеюсь, сказали послу, что если Монтаня больше незачем держать в тюрьме, его сейчас же отпустят», — сказал сенатор Аривала. «Не сегодня, завтра». «Ага, заговорил», — сказал Лудовико. «Значит, ласки и полита тебе пришлись не по вкусу». «Но что же ты нам поведаешь, Тринидад?» «И в пансион, где вы жили», — говорит Амбросия. «И хозяйку все спрашивал, как там мой сын». «Не постигаю я этих стервицов», — сказал сенатор Ланда. «То было очень хорошо, что Монтаня перед выборами посадили, а теперь, видишь ли, плохо. Не посола рыжий у ковра, ей-богу, кого только нам присылают». «Он приезжал в пансион», — говорит Сантьяго. «Разумеется, так я и ответил», — сказал Дон Фермин. «Но вечером у меня была беседа с Испиной, и дело оказалось не таким простым. У Испины есть опасения. Если сейчас выпустить монтане могут подумать, что его и посадили-то для того только, чтобы Одрия победил на выборах в отсутствии соперника, а никакого заговора не было и в помине». «Так ты, значит, правая рука Али де Торре, сказал Лудовико. «Ты истинный лидер Апра» а я де у тебя на подхвате. Верно я тебя понял, Тринидад? Все время приезжал, — говорит Амбросия. Платил хозяйке, чтоб молчала. «Этот ваш Испина, — улух безнадежный, — сказал сенатор Ланда. Да кому же в лоб влетит верить в заговор? Даже моя горничная знает, что Монтане посадили, чтобы избавить Одрю от соперника. Нет, миленький, ты нас на пушку не возьмешь, — сказал Ипполита. Может, хочешь... «Чтобы я тебе ноги выдернул, спички вставил, до да бегать заставил, а?» «Он не хотел, чтобы вы знали», — говорит Амбросия. «Думал, вам это неприятно будет». «Да уж наворотили», — сказал сенатор Арибала. «Зачем надо было арестовывать Монтаня? Не понимаю, как могли зарегистрировать кандидата от оппозиции, а потом в последний момент отобрать назад и сунуть его за решетку. Вина ложится на политических советников, на Арбилайса» и на этого кретина Ферра. Да и вы хороший Фермин». «Так что он вас без памяти любил, Ниня», — говорит Амбросия. «Получилось не совсем так, как было намечено», — сказал Дон Фермин. «С монтанием мы могли и просчитаться. Я, кстати, был против его ареста. Теперь постараемся утрясти это дело». Теперь руки его мелькали, как крылья ветряной мельницы, а голос накатывал валом все выше, выше, и вот рухнул вниз, сорвавшись на крик «Да здравствует Перу!» Гром рукоплескани на трибуне овации на площади. Трифульсио размахивал своим флагом. «Да здравствует Дон Эмилия Оревала!» И над головами взвелись наконец флажки. «Да здравствует генерал Одрия!» Громкоговорители, секунду похрепев, затопили площадь звуками государственного гимна. «Когда Испына сообщил мне, что собирается арестовать монтане по обвинению в заговоре против правительства, я ему возражал», — сказал Дон фермин «Никого вы не обманете, а на генерала бросите тень», — говорил я. «Неужели у вас не найдется надежных людей в избирательной комиссии, в округах и участках?» «Но и спина болван, лишенный всякого понятия о политическом такте». «Ага! Ты, вождь Апра, и тысячи твоих приверженцев штурмом возьмут префектуру, чтобы освободить тебя», — сказал лудовика «Хочешь полоумным прикинуться? Не выйдет Тринидад». «Почему же вы все-таки ушли из дома, Нинья?» — говорит Амбросия. «Не подумайте, что я из праздного любопытства спрашиваю. Чем вам плохо было у отца с матерью?» Дон Эмилия Оревала взмок от пота. Он пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки, вытирал лоб, улыбался, обнимался с теми, кто стоял рядом, а потом пошел к лесенке, и шаткое деревянное сооружение ходуном заходило. но «Ну, Трифульсио, пришел твой час». «Слишком хорошо мне там было, потому и ушел», — говорит Сантьяго. Я был так чистый, так глуп, что не хотелось жить так хорошо и быть хорошим мальчиком. «Самое забавное, что не Испина решил арестовать Монтаня», — сказал Дон Фермин. «Идея-то принадлежит не Арбилайсу и не Ферро. Подал ее и настоял на ней. Кайо Бермудес». «Так чистый, так глуп, что полагал. Если жизнь меня долбанет, я стану мужчиной», — говорит Сантьяго. «Нет, Фермин». «Я не могу принять за чистую монету, что все было затеяно начальником канцелярии, третьестепенной фигурой, в сущности, клерком», — сказал сенатор Ланда. «Испина просто-напросто хочет свалить вину на небо. Всегда виноват стрелочник». Трифульсио стоял у самой лесенки, ударами локтей защищая свое место, поплевывая в ладони, не сводя взгляда с приближавшихся, шагавших по ступеням ног Дона и Милию. Рядом ступали другие ноги. «Напрягся всем телом, прочно утвердился на земле. Сейчас, сейчас». «Придется поверить, Ланда, потому что это правда», — сказал Дон фермин «И будь добр, выбирать выражение. Этот клерк, хочется тебе этого или нет, пользуется все большим доверием генерала». «Ну, Ипполита, дарю его тебе, владей и пользуйся», — сказал Лудовико. выбей из него, дурь». они не потому, значит, что вы с папой вашим на политике поссорились?» «Разных взглядов придерживались», — говорит Амбросио. «Он верит каждому его слобу и считает непогрешимым», — сказал Дон Фермин. «Когда Бермудес открывает рот, все — Арбилай, Сфера сферой даже я — можем заткнуться. Наше мнение уже никому не интересует. В истории с Монтанем я в этом убедился». «Да не было у него никаких взглядов», — говорит Сантьяго. «Он, бедный, знал только выгодно-невыгодно». «Вот ноги Дона Эмилия уже на последней ступеньке». И Трифульсио рванулся к нему, в два прыжка подскочил вплотную, наклонился было, чтобы подхватить его. Ну-ну, друг мой, конфузиво засмеялся Дон Эмилио. «Зачем это? Спасибо!» Но и Трифульсио, растерянно хлопая глазами, отступил, отпустил. А как же! И Дон Эмилио тоже вроде бы смутился, а толпа за спиной продолжала напирать, толкаться, пихать. «Дело-то все в том, — сказал сенатор арибала что у Бермудеса железная хватка. За полтора года он добился того, что опристов и коммунистов духа нет в Перу, и дал нам провести выборы. Продолжаешь утверждать, что ты вождь опристов, — сказал Лудовика. Прекрасно, давай дальше, Ипполита. А история была такая, — сказал Дон Фермин. В один прекрасный день Бермудес куда-то исчез из Лимы, а вернулся недели через две. Он объехал полстраны и доложил Одри. «Так и так, генерал, если Монтань выставит свою кандидатуру, вы проиграете». «Чего же ты ждешь, кретин?» — зашипел тот, главный. И Трифульсио метнул тоскливый взгляд на Дона Эмилия, тот сделал ему знак. Шевелись, мол, Трифульсио головой вперед поднырнул между расставленных ног Дона Эмилия, и тот плавно, как перышко, взмыл воздух. «Да это же чепуха!» — сказал сенатор Ланда. «Монтань не победил бы никогда». Во-первых, у него не было денег на избирательную кампанию. Во-вторых, мы контролировали все комиссии». «А почему ты считаешь его великим человеком?» — говорит Сантьяго. «Но за него проголосовали бы все опристы, все враги режима», — сказал Дон Фермин. «Бермудас его убедил, и генерал решил, в таких условиях мне баллотироваться нельзя. Монтани арестовали, вот и все». «Ну как почему?» — говорит Амброси. «Какого ума был человек, и обхождение тонкого, и вообще...» Он слышал рукоплескания, приветственные крики, и сам кричал «Арибала, одрия!», шагая со своей ношей на плечах легко и уверенно, крепко держа за ноги Дона Эмилия, который вцепился ему в волосы, другой рукой размахивал и пожимал тянувшиеся к нему руки, а вокруг суетились Теллиас, Уронда, Мартинес и тот главный. «Все, Ипполита, оставь его», — сказал Лудовико. «Опять вырубился». «А мне он казался невеликим человеком и негодяем», — говорит Сантьего. «Я его ненавидел». «Придуривается», — ответила Ипполита. «Сейчас сам увидишь, что придуривается». Когда они обошли всю площадь кругом, гимн смолк. Потом раздалась барабанная дробь, а потом грянула маринера. Через головы людей, золотками с лимонадом и сластями, трифульсиво увидел танцующую пару. «Эй, негр, неси меня к грузовику». «Слушаю, Дон, грузовику, так грузовику». «Может быть, следует поговорить с ним?» сказал сенатор Оревала. «Передайте ему, Фермен, суть вашей беседы с послом, а мы сообщим, что, поскольку выборы позади, несчастный Монтань ни для кого больше опасности не представляет. Его следует освободить, что поможет Бермудасу снискать симпатии населения. В этом духе надо обработать Одрию». «Побойтесь Бога, Ниня», — говорит Амброси, — «разве можно так про отца?» «Как тонко ты понимаешь психологию Чола», — сказал сенатор Ланда. «Нет, не придуривается», — сказал Лудовико. «Прекрати», — я сказал. «Но теперь, когда он умер, я его больше не ненавижу», — говорит Сантьяго. «Он был мерзавцем по неволе, может быть, и сам того не зная. Он дорого заплатил за это амбросию. А в нашей стране множество сволочей по призванию, по склонности души». «Да спусти его на землю», — зашипел главный. И Трифульси, упоминовавшись, увидел. Ноги Дона Эмилио коснулись земли, руки Дона Эмилио поправляют задравшуюся брючину, Он влез в грузовик, а за ним следом Тельес Уронда Мартинес. Трифульсио сел впереди, кучка мужчин и женщин смотрела на него, раскрыв рот. Трифульсио захохотал, высунул голову в окошко кабины и крикнул. «Да здравствуй, Дон Эмилия Оревала!» «Не знал, что бермуда пользуется при дворе таким влиянием», — сказал сенатор Ланда. «А правда, что он содержит танцовщицу или кого-то в этом роде?» «Ладно, ладно, Лудовико, не кипятись», — сказал Ипполит, — «отпустил». «Он только что снял ей особнячок в Сан-Монтелле», монтеле улыбнулся Дон Фермен. «Раньше она путалась с Муэльей». «А когда ты возил его, он казался тебе великим человеком?» — говорит Сантьяго. «Ах, так это муза!» — сказал сенатор Ланда. «Черт побери, у него губа не дура! эта птичка высокого полета, она далеко не каждому по карману». «Я так и знал», — сказал Лудовико. «Ну чего стоишь? Делай что-нибудь, отливай его водой, шевелись, сволочь!» «Да уж такого высокого полета, что Муэлья расшибся насмерть. Она его свела в могилу», — засмеялся Дон Фермин. «Илезмиянка и наркоманка». «Дон Кайо?» — говорит Амбрусио. «Нет, что вы. С ним у папы вашего никаких дел не было». «Да живой он, живой», — сказал Ипполит. чего ты перепугался? На нем ни царапинки, ни синяка. Он это со страху». «Да кто ж теперь в Лиме не колется? Не нюхает всякую пакость», — сказал сенатор Ланда. «Мы ведь приобщаемся к цивилизации, не так ли?» «Как же тебе несовестно было служить у такого негодяя», — говорит Сантьяго. «Ну ладно, с Одрией переговорим завтра», — сказал сенатор Оривала. «Сегодня на него надели президентскую ленту. Пусть повертится перед зеркалом, полюбуется на себя, не будем ему мешать». «А чего мне было совеститься?» — говорит Амбросия. «Я ж тогда не знал, как он обойдется с Доном Ферменом. Они в ту пору закадычные друзья были». Когда приехали в имение, Трифульсио поесть не попросил, а пошел к ручейку, вымыл руки и лицо, смочил макушку и затылок, а потом улегся на заднем дворе под навесом. Глотка у него соднила, ладони горели. Он очень устал, но был доволен. Там он и уснул. — Сеньора Лосана, я насчет этого Тринидада Лопеса, — сказал Лудовика. Он с ума сошел, прямо у нас на глазах. — На улице, говоришь, встретил? — спросила Кета. «Ту, которая служила горничной у с которой ты спал? Ту, с которой ты крутил любовь?» «Я бы очень хотел, Дон Кая, чтобы вы распорядились выпустить Монтания», — сказал Дон Фермин. «Враги режима непременно используют его арест, чтобы объявить выборы фарсом». «То есть как это с ума сошел?» — сказал сеньор ласана «Он показания дал или нет?» это с вами, Дон Фермин, знаем, что эта фарса есть», — сказал Кая Бермудес. «Разумеется, посадить единственного кандидата от оппозиции — это было не лучшее решение. Не лучшее, но единственное. Но ведь нам надо было обеспечить победу генерала, правильно? И она тебе рассказала, что у нее муж умер и что ребенок мертвым родился, — сказала Кета. И что она ищет работу?» Разбудили его голоса Мартинеса, Уронда и Тельеса. Все трое уселись рядом с ним, угостили сигареткой, завели разговор. «Хорошо, митинг прошел, верно?» «Верно. И народу больше собралось, чем в Чинче?» «Больше. Ну, победит Дон Эмилио на выборах-то?» «Ясное дело, победит». Тут Трифульсиво и спросил. «А если Дон Эмилио поедет в Лиму, он больше не нужен будет?» «Нужен-нужен», — «Ну, нужен, сказал Мартинес. «А урон да добавил. С нами останешься. Вместе будем, не беспокойся». Жара еще не спала, предзакатное солнце раскалило брезентовый навес и дом, и камни. — Да в том-то и дело, сеньор ласана что он бредятину какую-то несет, — сказал Лудовико. — Что он второй человек вапра что он первый человек вапра что апристы будут отбивать его пушками, — спятил, честное слово. — А ты ей сказал, что в одном доме в Сан-Мигеле ищут прислугу, — сказала Кета. — И ты отвел ее к Ортенсии. — Вы вправду считаете, что Монтань мог победить Одрию на выборах, — сказал Дон Фермен. — А вы с Ипполита и уши развесили, — сказал сеньор Лосана. — в бездари! Ох, дурачё! — Так значит, горничная, которая служит там с понедельника, — это Амалия, — сказала Кетта. — Так значит, ты ещё глупее, чем кажешься. И ты думаешь, это не всплывёт наружу? — Монтань или любой другой представитель оппозиции мог, — сказал Кайя Бермудас. — Разве вы не знаете перуанцев, Дон Фермин? «Мы всегда на стороне слабого, всегда за того, кто не у власти. Это наш национальный комплекс». «Нет, сеньор Лосано», — сказал Ипполита, — «зря вы это. Пойдите посмотрите на него, а потом уж ругайтесь». «И ты заставил ее поклясться, что она ни словечком не оболвится Артенсии», — сказала Кета. «И ты убедил ее, что Кая дерьмо выставит ее вон, как только узнает, что вы знакомы». И тут вдруг открылась дверь, и вышел тот, главный. Он пересек патио, стал перед ними. «Наставил на Трифульсио палец. Где бумажник Дона Эмилия, сукин-то сын?» «Очень жаль, что вы не захотели баллотироваться в Сенат», — сказал Кайя Бермудес. «Президент надеялся, вы станете лидером парламентского большинства». «Какой бумажник?» Трифульсио вскочил на ноги ударил себя в грудь. «Не брал я никакого бумажника». ах кретиный», — сказал сеньор ласана «Почему не отнесли его в лазарет?» «Кусаешь руку, которую тебя кормят», — продолжал тот главный. «Крадешь у того, кто тебя, скотину, на службу взял?» «Не знаешь ты женщин», — сказала Кета. «В один прекрасный день она проболтается Артенсии, что знакома с тобой, и что это ты отправил ее в Сан-Мигель. Артенсии как-нибудь невзначай сообщит Кае дерьму, а тот златоцветует и ты пропал» рефусия став на колени принялся плакать и божиться но главный был неумолим вариюга ты варюга преступный элемент горбатова могила исправит сейчас обратно в тюрьму пойдешь отдавай сию минуту бумажник тут открылась дверь вышел в патию до ми что за шум да мы отнесли его оеньор ласана сказал удовика а там его не приняли без вашего письменного распоряжения не принимают бояться ответственность на себя брать». «Я был бы счастлив служить президенту, Дон Кая», — сказал Дон Фермин. «Но, став сенатором, я должен был бы всецело посвятить себя политике. Это не для меня». «Я-то никому не скажу. Я вообще не из таких», — сказал Экета. «Мне ни до чего дела нет. Ты погоришь, Амбросия, не по моей вине». «И должность посла, к примеру, тоже не примете», — сказал Кая Бермудес. «Генерал бесконечно вам благодарен за все, что вы для него сделали, и хотел бы как-нибудь выразить это» дипломатии вас не прельщает, Дон Фермин?» «Глядите, Дон Эмилио, как меня обижают!» — сказал Трифульсио. «Глядите, до да слез меня довели, на праслину на меня возвели!» «Ну что вы!» — засмеялся Дон Фермин. «У меня ни малейшего призвания к дипломатии, равно как и к парламентской деятельности». «Я его пальцем не тронул, сеньор Лосано!» — сказал Ипполита. «Он сам вдруг понес околесицу, повалился ничком. Не трогали мы его, верьте слову, сеньор Лосано!» «Оставь его, это не он», — сказал Эмилио Аривало тому главному. «Это, наверное, во время митинга. Ты ведь, Трифульсио, не такой подонок, чтобы меня обкрадывать». «Генерал будет уязвлен вашим безразличием», — сказал Кайо Бермудес. «Да пусть у меня руки отсохнут», — сказал Трифульсио. «Вы эту кашу заварили», — сказал сеньора Лассана. «Вам и расхлебывать». «Вы ошибаетесь, Дон Кайо. Это не безразличие», — сказал Дон Фермин. — У Одри еще будет возможность воспользоваться моими услугами. Видите, я отвечаю на откровенность откровенностью. — Вы тихо, бережно, осторожно вытащите его отсюда, — сказал сеньор Лосана, — и приткнете где-нибудь. И не дай бог, если кто-нибудь вас заметит, тогда придется иметь дело со мной. Понятно? — Ах, жулик ты черномазый, — сказал тогда Эмилио. Сказал и пошел в дом вместе с главным, а следом тронулись и уронда с управляющим. Ишь, как он тебя, Трифульсио, засмеялся, Теллис. «Вы так часто меня приглашали, — Дон фермин сказал Кайя Бермудес, — а теперь мой черед. Не согласитесь ли как-нибудь на днях отужинать у меня?» «Зря он язык-то распустил, — сказал Трифульсио. Как бы пожалеть не пришлось!» «Все сделано, сеньор Лосано», — сказал лудовика «Вытащили, увезли, приткнули, и никто нас не видел». это хоть не заливай», — сказал Телис. «Бумажник-то ведь свистнул». «С удовольствием, Дон Кая», — сказал Дон фермин «Явлюсь по первому зову». «Свистнул, не свистнул, я ему докладывать не обязан», — сказал Трифульсио. «Не закатится ли нам с тобой сегодня?» «В ворота госпиталя Сан-Хуан-де-Дио», — сеньор Лосано, — сказал Ипполита. «Нет, никто не видел». «Я снял домик в Сан-Мигеле, неподалеку от Бертолотто», — сказал Кая Бермудес. «Справо не знаю, известно ли вам, Дон Фермин, что...» «О чем вы, я не понимаю», — сказал сеньора Вассана. «Забыть пора. Ничего не было». «А много ли денег в том бумажнике было?» — сказал телис «Слухом земля полнится, Дон Кая», — сказал Дон Фермин. «У нас в Лиме все ужасные сплетники». «Нельзя, Теллис, таким любопытным быть», — сказал Трифульсио. «Пошли, сегодня я угощаю». «Да, конечно, конечно, как же иначе», — сказал Лудовико. «Мы все забыли, сеньор Лосана». «Я все еще чувствую себя провинциалом, хоть и живу в Лиме полтора года», — сказал Кайя Бермудес. «И не знаю здешних обычаев. Честно говоря, мне немного неловко, Дон Фермин. Я боялся, что вы не сочтете для себя возможным посетить меня». «Я тоже, сеньор Лосана, я тоже все забыл», — сказал иполита «Что еще за Тринидад Лопес? Не знаю я никакого Тринидада Лопеса, его и не было никогда». «Видите, сеньор ласана все забыл». Телес и Уронда Ахмелев клевали носом, чуть не падая с деревянной скамьи. Но Трифульсео, несмотря на пиво и на жару, продолжал держаться. Сквозь щели в стене он видел блестевший на солнце песчаный пятачок, дом, куда входили избиратели, видел полицейских у дверей. Утром они раза два наведывались в харчевню выпить пиво, а сейчас маячили в своих серых мундирах у входа. За головами собутыльников Трифульсио видел и полоску пляжа, и море с островками, посверкивавших в солнечных лучах водорослей, видел, как отчаливают и тают на горизонте корабли. Трифульсио, Телья, Сурондо ели рыбу с жареной картошкой, пили пиво, очень много пива. «Неужели вы меня считаете таким ханжой?» — сказал Дон Фермен. «Полните, Дон Кая». Могу лишь поздравить вас со столь славной победой и с удовольствием буду у вас обоих бывать. Только зовите». Трифурсе увидел, как через пустырь подлай собак, проехал красный грузовичок, остановился у харчевня, как из кабины вышел тот, главный. «Много народу проголосовало?» «Очень много. Все утро народ сновал туда-сюда. На нем были бриджи, сапоги, рубашка, раскрытые на груди. Больше чтоб не смели пить, вы мне пьяные не нужны». «Да вон же парочка стоит», — отвечал ему Трифульсио. «Это не твоя забота», — сказал тот, сел грузовичок и исчез в клубах пыли в собачьем лае. «В конце концов, виноваты во всем вы», — Дон Фермен сказал кая Бермудес. «Помните тот вечер в Эмбасе?» Проголосовавшие подходили к дверям харчивни, но хозяйка тотчас их отшивала. «Закрыто на выборы, не обслуживаем». — А почему эти трое сидят, но хозяйка в препирательство не вступала? — Уходите добром, а то полицию позову. И люди, мигом притихнув, поворачивали оглобли. — Но еще бы не помнить, — засмеялся Дон Фермен. — Но я ведь не предполагал, что муза сразит вас. Тени удлинились, слезнули пятна солнечного света, когда снова приехал красный грузовичок, на этот раз с людьми в кузове. «Трифульсио видел. Кучка избирателей с любопытством воззрилась. На них и полицейские тоже. Живо-живо», — торопил тот главный. «Пошевеливайтесь, голосование кончаются. Сейчас будут опечатывать урны». «Я знаю, несчастный ты, дурень, зачем ты это сделал», — сказал Дон Фермин. «Нет, не потому, что она тянула из меня деньги. Не потому, что шантажировала меня». Трифульсио, Телис и Уронда вышли из харчевни и стали во главе тех, кто приехал на грузовичке. Был их человек 15 Трифульсио всех их знал. Работяги, пионы, слуги из усадьбы. Все были одеты, как на праздник. Глаза у всех горели, попахивало перегаром. «Кто бы мог подумать», — сказал полковник Эспина. «Я был уверен, что Кая будет работать сутками, ничего вокруг не замечая, а он вот что отколол. Красотка! Как она вам, Дон Фермин!» Они с двигались по пустырю, люди, стоявшие в дверях избирательного участка, толка и стали отступать. Полицейские шагнули навстречу. — А потому что написала мне анонимку про твою жену, — сказал Дон фермин Ты не за меня отомстил, несчастный ты дурень, а за себя. — Мы протестуем, — сказал тот главный. — Тут мухлёж. — Я просто опешил, — сказал полковник Эспина. — Тихоня-тихоня, такую бабёнку подцепил. Невероятно, а, Дон фермин «Мы не допустим потасовки», — сказал Теллис. «Да здравствует генерал Одрия, да здравствует дон Эмилио Аривала». «Нас прислали за порядком следить», — сказал один из полицейских. К голосованию отношения не имеем. Обратитесь к комиссии». «Ура!» — кричали приехавшие на грузовике. «Аривала Одрия!» «Самое смешное, что я еще ему давал советы», — сказал полковник Эспина. «Нельзя столько работать, Каев! Стряхнись немножко, развлекись!» Вот и присоветовал. Народ подвинулся ближе, смешался с ними, глядел на них, на полицейских, смеялся. Маленький человечек появился в дверях, посмотрел на Трифульсио испуганно. «Что, дескать, тут такое?» Человечек был в пиджаке и при галстуке. На носу сидели темные очки, подстриженные усики взмокли от пота прошу разойтись крикнул он дрожащим голоском прошу разойтись голосование окончено уже 6 часов сержант что вы смотрите очистите помещение ты думал я тебя уволю если узнаю про твою жену сказал дон фермен ты думал что сделав это возьмешь меня за горло ты тоже хотел меня шантажировать дурень они говорят что тут мошенничество сказал один из полицейских они говорят что будут протестовать сказал второй и — А я еще его спрашивал, когда он собирается привести из Чинчи жену, — сказал полковник Эспина. — Никогда, — ответил он мне, — она там и останется. Видите, Дон Фермин, как живо освоился в столице наш провинциал. — Это верно мошенничество, — сказал тот. — Хотели сорвать выборы Дона Эмилио. — Да что же вы такое несете, — выпилился на него человечек. — Разве вы не следили за ходом голосования, как представитель аривала? «О каком мошенничестве идет речь, если мы еще и не начинали подсчета голосов?» «Ну, довольно, довольно, не плачь», — сказал Дон Ферми. «Все было не так, ты не думал об этом и не для этого все сделал». «Не позволим», — сказал тот главный, — «мы войдем вовнутрь». «В конце концов, он имеет право развлечься», — сказал полковник Эспина. «Надеюсь, генерал не будет на него в претензии за то, что открыто взял ее на содержание». Трифульсео схватил человечка за отвороты пиджака и мягко отбросил от двери. Увидел, что тот стал желтым и затрясся. Бежал в комнату, где помещался избирательный участок, следом за Теллисом Урондо и главным. Какой-то парень в комедизоне стал на них кричать «Сюда нельзя! Вход воспрещен! Полиция! Полиция!» Теллис пнул его, и парень осел наземь, продолжая звать полицию. Трифульсео поднял его, усадил на стул. «Сиди тихо, помалкивай». Теллис и Урондо с урнами для голосования уже бежали к выходу. Человечек глядел на Трифульсио с ужасом. «Да это же преступление! Вас всех посадят!» И голос у него сорвался. «Молчи! Ты продался Медисабалю!» — сказал ему Телис. «Молчи, а не то я тебе заткну глотку!» — сказал ему Уронда. «Мы не допустим мошенничества!» — сказал полицейским тот главный. «Мы отвезем урны в окружную избирательную комиссию!» «Но это вряд ли. Он одобряет все, что не сделает Каю», — сказал полковник Эспина. «Киевский». Генерал говорит, что я не мог оказать отечеству большей услуги, чем откопать Кая где-то в захолустье и привести сюда. Он его просто приворожил, Дон Фермин». «Ну ладно, ладно», — сказал Дон Фермин, — «перестань плакать». Трифульсио, как всегда, сел впереди и, выглянув из окошка кабины, увидел, как человечек и парень в комбинезоне о чем-то спорят с полицейскими. Народ стоял вокруг, кое-кто махал вслед грузовичку, кто-то смеялся. «Ладно, ты хотел не шантажировать меня, помочь мне», — сказал Дон фермин «Будешь теперь делать то, что я скажу, будешь слушаться меня. Но хватит плакать». «И из-за такой пустяковины мы столько ждали?» — сказал Трифульсио. «Там же было всего двое от сеньора Минди Сабаля, а остальные зеваки». «Да нет, не думаю я тебя ненавидеть и презирать», — сказал Дон фермин «Ладно, я уже понял. Ты меня глубоко уважаешь. Ты все это сделал ради меня» чтобы я не страдал. Ладно, беру свои слова обратно. Ты не дуралей, не несчастный». «Мендисабаль был уверен, что дело в шляпе», — сказал Урондо. «Это же его земли. Вот он и считал, что победит на выборах. Считал да просчитался». «Ладно, ладно», — повторял Дон Фермент.